Энягань. В тот же день к вечеру Васька Лис слег с жаром и лихорадкой. Удар Косолапова оставил ему синяк на всю грудь, но не это явилось причиной хвори стрельца. Трясло его отведение медвежьей морды у своего лица и ходячей на задних лапах зверюги без головы. Игнат Недоля товарища часто проведывал. Да и Семен Ремезов подле больного бдел, настоями его отпаивал, на грудь примочки прикладывал. Мурзинцев хотел оставить хворого-стрельца в Котском городке и отправляться, наконец, дальше на поиски медного гуся. С ворами покончено, и более задерживаться причин не имелось. Но лис умолял сотника не бросать его в монастыре. — Анисимович, дай мне пару дней отлежаться, я с вами пойду, — уговаривал Васька Мурзинцева. — Ну, куда вы без меня? — И так у нас народу осталось раз-два и обчелся, а пришаманить четыре вагола с ружьями. — Добро. Подумав, согласился сотник Два дня тебе, на третий выступаем с тобой или без тебя. Игнат Недоля тоже от чего-то хандрил, ходил поникший. даже острословая Марфа не смогла его развеселить. Первый день Васька лис почти ни с кем не разговаривал, лежал неподвижно, укрывшись одеялом с головой. На вопросы Игната или Семёна отвечал односложно, но к вечеру второго дня решил стрелец поведать недоле что у него на душе творится. Мы, Игнатушка, столько всего повидали, что думалось мне ничем уж меня не удивить, не испужать. Я ведь уже с жизнью прощался, когда косолапый мне в лицо дышал, дыхание его загробное в себя впитывал. Куда же дальше-то, куда страшнее? А оказалось, можно и страшнее. Ты только подумай, зверь без головы ходит, рыскает. Зверь не способен, а все равно ищет потому как не душой живет, а жаждой погубить нас. Ты сам говорил, что когда тушу разделали, увидали, что у него и сердце, и печень, и легкие в лопать размочалины. все пули в цель попали, а он все ходил, все искал нас. Не передать тебе, какая жуть меня охватила, да и теперь не шибко отпускает. А рожен-то? Господи, рожен! Порой сдается мне, что и сам он демон. Голову когтистому деду с саблей отрубил. Саблей! — Да ей и дров не наколешь! Это ж какая силища в руках быть должна! А поглядеть на него с виду-то вовсе не богатырь!» Недаром его старый остяк в терляжьем городке Уртом звал. Как-то отстраненно отозвался Игнат. «Богатырь по-остяцки, я запомнил. Видать, местные о нем побольше нашего знают». «Вот-вот, он же мне, дураку!» Сразу сказал, «дай монету серебряную!» «Положим болвану, и демон гуманится, не тронет нас!» А я пожадничал. Думал, с чего это я на иноверческие суеверия свое родной тратить буду? И что? Все равно пришлось монету шайтану отдать. Да только сделай я раньше то. Глядишь, и монах бы уцелел. Так и получается, что грех на мне. Из-за меня брата Михаила медведь задрал. Да и меня с роженым чуть не порешил. Как мне с этим жить-то дальше? Как монахам в глаза смотреть? Недоля помолчал. Затем тихо ответил. «Нет твоей вины, брат». В том, что монах помер. В жадности грех есть, да и то. Разве грех при нищете стрелецкой желать последнюю копейку сберечь? Не знаю я. Исповедуйся при свитеру нашему. Успокой душу, за монаха помолись, свечку поставь, проси Господа прощения. Так и сделаю, да боюсь, что страх от этого меня не покинет. Я и оставаться тут не хочу, потому как с вами, с тобой, с Рожаном, с Анисевичем, себя тверже ощущаю. «Монастырь, разве защита? Если б не мы, воры, его б на уже разобрали». «Да и что воры? Пуля в грудь, кончины не страшные, а вот когти демона, что тебя в ад тянут, это, брат, страх невыносимый. Скажи мне, Игнат, мы вот далеко забрались, а идти-то еще дальше надо. А ежели опять чудище какое пред нами явится, как с ним ратничать, как его воевать? Когда медведь без головы на задние лапы встал, я...» Каюсь, окостенел, не мог ни рукой, ни ногой пошевелить. Смогу ли спину тебе прикрыть, ежели не дай Бог повториться? Хочешь узнать, какой ворог тебя в грядущем поджидает? Выли переполох, — отрешенно посоветовал Недоля. Чего-чего, — не понял лис. После полуночи в чашу со святой водой нужно вылить растопленный воск церковной свечи. Воск? «Застынет формой того, чего тебя опасаться стоит», — разъяснил Игнат. «Что, правда?» — Игнат кивнул, добавил. «Я принесу святую воду и свечу, в церкви возьму, ли хочешь». «Неси!» — без промедления отозвался Васька Лис. К вечеру, как стемнело, Игнат недоле пришел в келью, которую монахи для хворого стрельца отжаловали. С собой он принес, как и обещал, штоф со святой водой и толстую свечу. Пол склянки воды он вылил в глиняную миску — Да аккуратно, чтобы ни капли не расплескалось, что в оставшейся водой отдал товарищу, велев беречь. Васька-лист без раздумий склянку за пазуху засунул. Затем Игнат вручил товарищу свечу, сказал, «Поджигай и думай о своем страхе. Как воск накопится, быстро выливай его в воду». Васька свечу принял, перекрестился, от лучины поджег, дождался, когда свеча натопит ложбинку жидкого воска и резко плюхнул его в миску с водой. Оба стрельца склонились над миской и, затаив дыхание, смотрели, что получилось. Это — ж, Это ж собака! — удивленно произнес Васька лис, разглядев в застывшей кляксе воска форму пса. — Похоже, что собака! — согласился Игнат. — Да разве же мне после медведя стоит собаке опасаться? — еще сильнее удивился лис. Игнат пожал плечами, подумал, ответил рожено, поспрашивай, что остяки про собак кажут. «Это дело, спрошу», — согласился заметно повеселевший Васька. Образ врага пса позабавил и успокоил лиса, а потому, от своих бед отстранившись, он, наконец, заметил, что и товарищи тоже что-то гложет. Заглянув другу в глаза, Василий спросил, «А ты?» «Ты-то чего ходишь, мрачнее тучи?» Игнат помялся, ответил, «Мы, когда вора, брали». Ну, «В общем, пришлось мне с ним на ножах рубиться». Воро я порешил, а когда вечером в баню пришел да разделся, увидал, что мой шнурок оберег порван. — Ну, тоже мне беда. Завяжи по новой, — беззаботно отмахнулся Васька. — Не получается, брат. Печально отозвался Игнат. Концов не хватает. — Как это? — А так, что будто шнура часть отхватили. Не сходится он на пузе. — Это как же такое может быть? — удивился Лис. — Кто знает... Может, так же, как твой когтистый старик без головы ходил?» Вася надолго задумался. Игнат сидел рядом, глядя на носки своих башмаков, и размышление товарища разговорами не прерывал. Наконец, Лис поднял на друга глаза, сказал серьезно, «Игнат, может, тебе тоже надо переполох вылить?» «Нет». Недоле покачал головой, «не хочу я знать, какая смерть меня ожидает. Зачем мне это?» Если шнур берег не сходится, стало быть, я свой пережил. Давно уже мне судьбой сгинуть полагалось, а берег все лихо от меня отводил. Ты это брось, встрепенулся Васька. Ты чего это? Я ж без тебя никуда! Куда я, без тебя-то? Игнат поднял на товарища глаза, грустно улыбнулся, встал, похлопал его по плечу и направился к выходу. У двери задержался, оглянулся. Ты отходи быстрее. Завтра выступаем, сказал он и покинул келью, оставив друга размышлять над своими словами. Наутро Васька Лис чувствовал себя почти нормально. Первым делом он разыскал Рожина и спросил его, нет ли каких поверий у местных, связанных с собакой. Толмач надолго задумался, затем ответил, что когда-то слышал, будто стеки, что живут по обе ниже Северной Сосьвы, Поклоняется какой-то и ими что переводится как «женщина-собака». Что это означало, рожен не ведал, но Лиса вполне устроил ответ толмача, потому как ни собак, ни баб он не боялся. Васька с легкой душой отправился к сотнику и доложился, что здоров и готов присоединиться к отряду. Игумен Макарий и пресвитер Никон справили панихиду по убиенным монахам. Как раз три дня от брани с ворами минуло. Рядом с могилой Демьяна перегоды еще шесть могил с голбцами появились. Одолел котский городок лиходеев, но за победу жизнями пришлось заплатить. Мушкет Ваське Лису Медведь испортил, так что для стрельбы он стал непригоден, но от воров осталось много трофеев, и стрелец подобрал себе новое ружье. В порохе и свинце теперь тоже недостачи не было, а провизии игумен Макарий табальчаном отгрузил по-барски. От многого даже отказаться пришлось, чтобы струк не перегружать. Сборы затянулись до обеда. Провожать гостей вышел почти весь Котский городок. Мужики шапки снимали, табальчанам кланялись, заверяли, что таким гостям завсегда рады будут, бабы, калачи да пироги в руки пихали. Марфа и Игнат недоли долго стояли друг перед другом, не произнося ни слова. Глаза девушки набухли слезами, губы вздрагивали, но она сдерживала себя. Наконец Игнат привлек ее к себе, по-отечески поцеловал в лоб, ступай, тихо сказал он, не кручинься, да с Бог еще свидимся. Но Марфа девичьим сердцем чуяла, что Игнат прощается с ней навсегда. Она заглядывала стрельцу в глаза, ища в них опровержение своему чутью, но находила там лишь тоску и обреченность. Девушка отвернулась и медленно пошла по причалу. Игнат рассеянно смотрел ей вслед. Дочь кузнеца, Настя Богданова, тоже спустилась к пристани. Она стояла с непокрытой головой, теребя платок, и смотрела, как Рожен крепит на струге корабль с припасами. Алексей почувствовал ее взгляд, оглянулся. Русая коса девушки на солнце отливала медью, словно языки пламени по ней пробегали, а глаза блестели, искрились, как самоцветы, будто девушку изнутри сияние наполняло. Рожен спрыгнул со струга на причал, подошел, неловко улыбнулся, помялся удивляясь своему смущению. Потом взял себя в руки, Настю привлек, обнял. Девушка тут же прижалась к нему. И Алексея вдруг охватило давно забытое чувство дома. Чего-то да истомы в сердце родного. Он вспомнил, как еще мальчишкой забегал в горницу, и мать хватала его на руки и прижимала к груди, вспомнил сестер, для которых еще отроком стал отцом, как они штопали ему одежду и готовили снеть, чтобы брат на пустой живот за работу не принимался. Вспомнил, и понял, что вот здесь и сейчас он, наконец, нашел себе новый дом. — Настя, — сказал Рожен, глядя девушке в глаза, — мы дело доделаем, и я вернусь. — совсем. Девушка смотрела на Рожена распахнутыми глазами, еще не смея поверить в свое счастье. Потом по-детски шмыгнула носом, мохнула и уткнулась лицом в грудь своего избранника. На террасе кузнец Трифон, глядя на дочь и Ирожина, тихо улыбался в бороду. Под благословение игумена Макария струк Табальчан отчалил. — Погостили, пора и честь знать, — сам себе сказал Мурзинцев. И так почти на две недели задержались. К вечеру прошли два с половиной десятка верст. Миновали Остяцкий нангавож лиственный городок. Селение ютилось в ложбине между двух покатых холмов, укутанных в мягкую парчу осиновых и березовых боров, Словно ладанками женских грудей. Затем миновали пару крохотных промысловых поселков, юрт на десять каждый, но до Шаркан-Воша, астяцкого городка душ на 40 добраться не успели. Разбили лагерь, заночевали, утром двинулись дальше. Ближе к Шаркан-Вошу все чаще встречали на реке местных. стеки тут, привычные к березовским дозорам, от русских не шарахались — С некоторыми Рожану даже парой слов удалось перекинуться, хотя ничего нового они ему не поведали. А стоило упомянуть о Гераше, местные сразу замолкали или давали понять, что о шамане ничего не знают. У шаркан -Воша по берегу местная детвора тоже рыбу самоловами удила. А стеки рыбаки от рождения? Их карапузы рыбачить учатся раньше, чем первые слова произносят. Но отойдя от Шаркан-Воша всего на десяток верст, путники заметили, что опь опустела — Только у правого берега одинокий обласок бежал по воде, табальчанам навстречу. Старый остяк в лодке налегал на весло со всей силы. Рожен окликнул гребца, спросил, куда это он так торопится. — А с плохой! — крикнул в ответ остяк. — Быстро, быстро ходи! Муфхор кричать будет! — Чего это он? — насторожился Васька Лис. — Это он про мамонта, что ли? — удивился Семен Ремезов, вспомнив, что старик Кундас муфхором мамонта называл. Рожен с Мурзинцевым переглянулись, затем внимательно огляделись. Небо оставалось таким же чистым, бирюзовым и глубоким, каким было с утра. Легкий ветерок едва мог надуть парус, так что его и не ставили, а оп тихо и ласково стелилась под нос судна, убаюкивала. «Правь на всякий случай ближе к берегу», — посоветовал Рожен сотнику, чувствуя, как в сердце нарождается тревога. Но в последние три часа ничего не происходило. Струк послушно бежал по воде, оставляя позади версту за верстой. Тайга по берегу что-то неразборчиво шептала, и крики чудищ воздух не сотрясали. А потом, когда остывающее солнце на четверть опустилось за горизонт, разлив по обе пленку горящего масла, с запада вдруг ударил шквальный ветер. Он был так неожидан и могуч, что судно резко накренилось, зачерпнув левым бортом воду, Семен Ремезов, прижимая к груди ларец с пищим набором и, удивленно таращась на товарищей, медленно перевернулся через борт и болтахнулся в воду. — Семка! — зарал Игнат, перегнувшись через борт. — Шлюпку на воду! — приказал сотник. Васька Лис и отец Никон бросились отвязывать лодку. — Но по ветру! — заорал рожен, вцепившись в мачту. — А то опрокинет! Против ветра не выгребем! Мурзинцев давил на рукоять румпеля со всей силы но ему едва удавалось справиться с ветром и течением. опись загудела, закипело, вспенилась. «Семка!» — орал Игнат, всматриваясь в мутную воду, но парня нигде не было видно. Рожен пробрался к Мурзинцеву на корму и тоже схватился за рукоять румпеля. Рыча от напряжения, толмач и сотник сдвинули руль, струк медленно повернулся по ветру, став поперек оби, и побежал, набирая ход. Васька-лис... И отец Никон отвязали шлюпку, но удержать ее не смогли. Ветер вырвал ее из рук и швырнул в реку. «Вон он! Вон!» — крикнул Игнат. В десяти метрах от Струга над поверхностью реки показалась голова Семена. Он жадно хватал ртом воздух, молотил о воду руками и что-то кричал. Разобрать слова в гуле реки и ветра не удавалось. Шлюпку как щепку уносило все дальше. недоля скинул епанчу и бросился в воду. — Игнат, не дури! — заорал Васька-лист, но тот, не обращая на товарища внимания, плыл к тонущему. — Васька, веревку кидай! — крикнул с кормы толмач. Стрелец засуетился, разматывая бухту. — Огради рабов божьих Игната и Семена железными тынями, медными листами! — забормотал Васька, не осознавая, что шепчет не молитву, а заговор от нечистых при поисках клада, которому его недоле научил. «Замкни на сорок замков от колдуна, от колдуницы, от черного глаза, от кривого косого глаза, от девичьего глаза, от дьяволов денных, ночных, полуночных и всех злых духов нечистых. Кто железный тын лбом пробьет, кто медные листы языком пролижет, кто сорок замков кулаком пробьет, тот только рабов божьих Игната и Семена достать сможет. Аминь, аминь, аминь». Острог летел через обстрелой, и там, куда гнал его ветер, Рожен увидел то, о чем предупреждал их остяк в обласке нягонь. Добежав до стрежня, волны изгибались колесом, сворачивались в воронку, своем, обрушиваясь в неизвестно откуда взявшуюся бездну. С каждой секунды воронка росла, углублялась, а скорость, несущаяся по ее стенам воды, росла. Толмач схватил сотника за руку, но Мурзинцев и сам уже все понял. «Господи, помоги нам!» — выдохнул он. Когда Игнат доплыл до Семена, от струга их отнесло уже метров на двадцать. Парень успел нахлебаться воды и в панике бестолково махал руками. Игнат обхватил его за пояс, отсолютовал товарищем рукой. Васька раскрутил конец каната и бросил, но ветер сдул его, как перышко, уронив в реку за десяток метров от тонущих. Недоля попробовал доплыть до спасительного каната, но ветер и течение водоворота несли струк намного быстрее людей. Лис принялся спешно выбирать канат, Но и со второго раза добросить веревку тонущим не удалось. Судно опередило их уже метров на сорок. Недоля с Семеном вслед за стругом заворачивали в бурлящую воронку. Мелькнуло и исчезло светлое пятно — шлюпка. Обогнав струг, она сделала круг и по широкой дуге юркнула в жерло водоворота. — Игнат, Игнат! — кричал Васька, пытаясь перекрыть ветер. — На весла гребем по ветру! — заорал Рожан, вмиг приняв решение. — Впасть к сатане, что ли? — взвился лис. — Исполнять! — заорал Мурзинцев, быстро разгадав задумку Толмача. — Если Струк наберет скорость, он проскочит жерло и на втором круге нагонит тонущих, — так думал Рожен. Стрелец и пресвитер пробрались к банкам и взялись за весла. Судно летело в эпицентр урагана, так что ветер свистел в такелаже. Обогнув воронку водоворота, Струк вылетел на второй круг, но у Игната с Семеном возможности маневрировать или набрать скорость не было. Вода тащила их по дуге прямо в бездну. Рожен понял, что товарищей уже не спасти, судно не успевало их нагнать, и все, что оставалось, пытаться спастись самим. Он переполз на нос, схватил якорь, струк вынесло поблизости от правого берега, и там, дойдя до самой отдаленной от эпицентра точки, судно потеряло ход, снова став бортом к ветру. Рожен раскрутил железные и швырнул, моля, чтобы якорь за что-нибудь зацепился. Держи! заорал рожен и сам распластался по дну. Якорь, не долетев до ближайшей сосны всего лишь метр, упал на берег и, тащимый канатом, пополз к реке, оставляя после себя борозду вспаханного прибрежного песка. Вот же досада выругался в сердцах рожан. Трезубец нырнул в воду. Толмач уже собирался выбирать его, чтобы повторить попытку на следующем круге, если Господь дарует такую возможность. Но судно вдруг резко дернулось, поворачиваясь носом к берегу. Якорь зацепился за что-то на дне. «Гребите, братцы гребите!» — заорал рожен не веря в удачу и сам на банку пополз за весло схватился управлять судном теперь не требовалось поэтому мурзинцев руль оставил и тоже на банку перебрался в греблю впрягся так в пятером они и гребли против ветра оставаясь неподвижно висеть на канате и молясь чтобы якорь не сорвался на весло налегать им пришлось еще полчаса а потом ветер начал ослабевать и вскоре сошел на нет воронка гулко схлопнулась, будто огромная рыбина, проглотив добычу, пасть сомкнула. И опь снова стала тихой и равнодушной. О том, что совсем недавно тут бесновался ураган, можно было догадаться только по обилию веток и листьев, которые ветер с берега в реку нашвырял. Немного отойдя от безумной гребли, путники направились рук туда, где исчезли их товарищи. Среди лесного ссора, Рожен различил пару листов бумаги, Единственное, что осталось от пищевого набора, Семен Ремезова выловил их. «Игнат чуял, что сгинет скоро», — глухо произнес Васька-лис. «У него шнурок-оберег порвался, а он его сотрочество носил». «Что ж ты дурила, сам себе беду накаркал? Эх, Игнат, Игнат! А Семен?» «Душевный же парень был, всех нас выхаживал, лечил, отпаивал. Плечи у Васьки дрогнули». Он сорвал с головы шапку и зарылся в нее лицом. Прохор Пономарев присел подле товарища, руку ему на плечо положил. Он и сам едва сдерживал слезы. Рожен посмотрел на стрельца тяжелым, долгим взором, перевел взгляд на выловленные листы, прочитал. Вполне может статься, что животные-носители бивней, манг-онтов, все еще водятся в лесах Сибири. Со слов Алексея Никодимовича Рожина мне стало ведомо, что некий Козымский остяк встречал животное, строением напоминающее слона, но, в отличие от онова, облаченное в густой мех, на вроде медведя. К горлу Алексею подступил ком. Он судорожно сглотнул, отложил лист, взял другой. До потопа мамонт пребывал, а после потопа погиб. До потопа он проходил горы и каменья, и истоки водные, И все были покорны и поклонны и не противились. Такой бы и я был пред всеми честен и величав. И что буду в перу, в беседе, за столами убранными, за ествами сахарными, за питьем медвяным просить и говорить Буде прошение мое, не оставляли, лихое не поминали, и как Павлин попаве тоскует, так бы и люди о мне тосковали и горевали. И на все мои пути и пути смотрели вовек. Аминь. Будем Будем мы о тебе, Семен Семенович, тосковать и горевать до конца дней наших, прошептал рожен.